изображается двумя способами буквой и краткая синий или с помощью букв е-е-ю-я это происходит в начале слова после гласной после разделительных мягкого и твердого знаков например юг, слышим юг прием, слышим прием отъезд, слышим отъезд звонкий согласный